Глава восемнадцатая Сид, как оказалось, о с о б о никого не терял, а все время, пока мы разговаривали с к и р и а н о м дрых без пробудным сном на широкой и мягкой кровати. Да уж. Ну, после его непонятной постели в той каморке было неудивительно. Пришлось достаточно долго его будить. Когда я рассказал, что произошло, он как-то недоверчиво на меня покосился. Даже Сид думает, что не стоит связываться с бандитами. Вставил Атрес, все прочитав на лице моего приятеля. Что значит даже? Сид усмехнулся. Но если другого выхода нет, то стоит попробовать. Атрес на это только протяжно простонал. к и р и а н придет сегодня в девять вечера. Я думаю, что можно не просить поднимать архивы посетителей. Очевидно, что здесь здесь и она жива. Кому очевидно? а т р е с завалился в кресло и скрестил руки. Все происходящее ему не нравилось, и я его понимал, но уже не хотел ничего менять. Оставалось только действовать. Кириану, я повернулся к нему. Он знает что-то еще, только не говорит. Да нам мы не нужно. Исключим из цепочки архива и сразу договоримся о том, чтобы нас провели к Ди. Какой ты простой, добавил Сид. Уверен, что сможем заплатить за такую услугу. Я пожал плечами, смотря, что им нужно. Атрес снова недовольно что-то проворчал. Если тебе не и м е т с я можешь идти искать сам. Я снова взглянул на него. Только к девяти будь здесь. Я знал, что он не откажется. Он не сможет просто остаться в отеле, если мы отправимся в лес. Пусть Атрес в таком случае прогуляется и успокоится. Мне совсем не улыбалось сейчас с ним припираться. Я хотел только привести мысли и себя в порядок, потому что не знал, что ждет нас дальше. Нужно купить недостающие вещи для похода. Мало ли, насколько мы можем застрять в лесу. Недовольно добавил Атрес. Вернусь к с е м и м е Да, надо будет подкрепиться. А то мало ли, что там за бандиты. Вдруг придется устраивать бабах. с и т р о смеялся. Над Севими есть своя охрана и полиция. Лучше бы договориться тихо, добавил я. Шучу я, шучу, отмахнулся Сид. Об одном прошу тебя, Найт. Адрес с самым серьезным видом уставился на меня. Не предлагай никаких услуг за это. У нас достаточно денег с собой. На д Тивиме они в ходу, не то что в Нуане. Я понял. Ожидание вечера длилось как-то даже слишком долго. Я успел выспаться, сходить в душ, переодеться и даже почитать какие-то справочники для туристов. Адрес явился с кучей снаряги. Хотя у нас с собой тоже были нужные вещи, подготовился он основательно. Будем все брать с собой. Атрес уже распихивал спальники, веревки и наборы для выживания по рюкзакам. Не знаю, но думаю, что стоит. Сонно ответил я. Может быть, вернуться в отель не получится. А ты настроен серьезно? Гоготнул Сид. Не хочу терять время. Мы собрались и ближе к девяти вышли на улицу, где уже ждал к и р и а н Он выглядел спокойно. Не озирался по сторонам, не казался напряженным, что уже было хорошим знаком. Как ни крути. Слушай, я подошел к нему ближе. Архивы не нужны. Ты знаешь тех, кто сможет нас отвести к где, или хотя бы сказать, где она. к и р и а н недолго помолчал. Не знаю лично. Правда, так что в любом случае встретиться с теми, кто знает, придется. Тогда ладно. Я кивнул. Нам нужно в самую крайнюю часть курортной зоны. Не советую брать транспорт, потому что на нем есть маячки. Если бросим там, то приедет охрана, чтобы забрать нас. Могут заметить. Понятно? Я кивнул и обратил внимание на то, как Атрес закатил глаза. Я ничего не сказал. Атрес пришел ничем с чем в плане информации. Никто и ничего не помнил спустя столько лет. Так что да. Если бы не к и р и а н искали мы бы долго. Этот парень знал, кого ждать, и я был почти уверен. Ди просила его ждать. Только вот врал ли он насчет того, что не знает, где она. Сейчас это было не столь важно. Важнее было скорее переговорить с людьми и найти Ди. На окраине курортной зоны правда почти не было ни народу, ни заведений. Мы быстро оказались в нужном месте, а разговор прошел достаточно быстро и просто. Когда в руки попадает внушительная пачка денег, говорить становится легко и приятно. к и р и а н хорошо их знал. Даже когда мы получили контакт контрабандиста, знающего Ди, я не стал спрашивать, чем парень занимается. Это не мое дело вовсе. Но, как я понял, он уже давно не сидит на ярмарке просто так за своим прилавком. Он плотно связан не с самыми честными гражданами Цивима. Мы можем сейчас ему позвонить. Я смотрел на к и р и она переписывающего номер контрабандиста себе в телефон. Ночью они никуда не пойдут. Мне показалось, или в этот момент он немного занервничал. Там настолько непроазный л лес, что ночью это слишком опасно даже для подготовленных людей, добавил парень после короткой паузы. Я позвоню ему утром. Как думаешь, сколько ему придётся отсыпать, чтобы получить информацию или вообще сопровождение? Вмешался а д р и с Он явно был недоволен растратами, но мне признаться, решать проблему пачкой денег сейчас было куда удобнее, чем ввязываться в склоку. Да еще и в чужом мире. Много, я думаю. Я предложу ему подходящую сумму. Главное, чтобы у вас она была. Без денег они ни слова не скажут и точно никуда не пойдут. Ответил к и р и а н Значит, нам опять плестись в отель? Сид поморщился. Не обязательно. У меня тут есть где переночевать. Спросил к и р и а н Об этом месте мало кто знает, кроме подельников. Усмехнулся Атрес. Кириан беспокойно покосился на него. Забей, не наше дело. Я хлопнул его по плечу, отвлекая. Но без надобности тебя кому-то сдавать или шантажировать этим, правда? Спасибо. Кириан кивнул. Знаешь, я ведь до сих пор благодарен тебе за прошлое, хоть и не стал кем-то хорошим. Наверное, он обратил внимание на мою внезапную амнезию, но объяснить себе не мог. А я, к сожалению, не мог рассказать ему всей правды, несмотря на с в я з ы в а ю щ и е к и р и а н а и н а й т а прошлое, он был мне никем, и я только делал вид, что доверяю ему, просто потому, что было нужно. Я рад. Я улыбнулся искренне, насколько это было возможно. Ну, пусть так, согласился Горан. Мне видно, что тебе больно об этом думать. Сочувствую. Не совсем. Дик о ч н у л а головой. Просто я не понимаю, почему именно так это все произошло. Я не собираюсь скрываться, но и просто так не приведу его сюда за собой. Если ему нужно, он придет сам. У нас есть не менее важные дела. Горан молчал, пристально вглядываясь в глядываясь в ее лицо. И кажется, она прекрасно понимала, о чем тот сейчас молчит. Я не знаю, честно ответила она. Я не хочу уходить отсюда, да и не смогу уже, наверное. Но если он доберется сюда, то не могу предсказать, что тогда почувствую или чего захочу. В любом случае ты здесь не пленница и никогда ею не была. Ты во многом помогла нам и с моей стороны, да и со стороны поселения будет л у ч ш е й оплата отпустить тебя, если захочешь. Она промолчала. Все это было правдой. Нам нужно сегодня прочесать лес, посмотреть, есть ли разведчики или группы людей. Нужно взять наиболее подготовленных. д и к и в н у л а Противостояние длилось не первый день, и они с Гораном успели подготовить и воинов. Среди жителей поселения профессионалов не было, но были хорошо сложенные и способные обучаться мужчины. Этого хватало до сих пор. Не бойся, будто слушая ее бессознательное, сказал Горан. Страх мешает мыслить. У них тоже нет оружия, способного нас разогнать или победить по щелчку пальцев. Знаю. Дис снова кивнула. Но нас мало, а тех, кто может защищать поселение, еще меньше. Твой дар поможет. Это не настоящий дар. Он краденый, взятый от я д р а с и л ы Дис жала челюсть. Я стараюсь его не использовать. Раз он есть, то для чего то нужен. Не бойся. л у ч ш е г о т о в ь отряда для прочесывания леса. В полдень выдвигайтесь. Хорошо, сказала Ди и встала. Спасибо, что передал мне записку. Иначе я и не мог поступить. Гуран мягко улыбнулся. Пока шла обратно, чтобы подготовиться, а затем собрать отряды, Ди то и дело теребила кулон ключ на шее. На нем стерлась по меньшей мере пять шнуров за все это время, но она никогда не снимала его. Почему Найт пришел таким же, как и был, и почему так поздно, что пошло не так в ритуале, которого он должен был совершить? Она поднялась к себе и направилась к самомудальнему углу, к небольшому ящику, который открывала за все это время лишь раз. Под толстой крышкой лежала часть артефакта, энергию которого она чувствовала, к о т о р ы й могла взять в руки. Она получила дару ядра силы и призвала лжебога их мира, чтобы стать санкари. Точнее, ЛЖ е Санкари. У нее не было ни ступеней силы, ни собственного покровителя, только тот, кто стал божеством и остался в Ноане, будто мог править им. Дик коснулась части артефакта, и тот отозвался елеощутимой вибрацией. Она достала запылившийся толстый дневник. Все записи, что вела, когда они с Найтом заключили договор. Он помогает ей спасти Ноан, а она помогает ему стать свободным и освободить свою семью. Но вот только Дис д е л а л а все, о чем он просил, а он... Ее отвлекли протяжные звуки г о р н а Бойцы уже собирались, и первый г о р н значил, что у н е ё есть еще немного времени. Она открыла дневник и быстро записала карандашом, который и с т о ч и л с я за годы. Он вернулся, но что не так? Он не должен забрать у меня ключ, потому что если Найт не изменился, он не выполнил обещание, и пока это так, он не получит ключ. Она подергала за шнурок. Решая оставить его в ящике или нет, но не решилась. Все-таки будет надежнее, если ключ останется при ней, чтобы не случилось дальше. День уже близился к полудню, и все группы были собраны. Стараясь не отвлекаться на мысли, Ди быстро раздавала указания и делила прилегающую к деревне территорию среди групп. Я пойду с третьей группой. Она взглянула на пятерых мужчин. Вас меньше всего. Я помогу, если что. Мы идем не в сторону соседнего племени. На пути, скорее всего, никого не встретим. Мужчины закивали. Если все все поняли, то выходим на свою территорию. Чуть громче сказала она. Командир из нее никакой, да она никогда и не стремилась быть каким-либо боевым командиром. Ей было привычнее воровать, например. Жизнь в н о а н е к а к о й бы далекой она сейчас не казалась, не могла не сказываться на том, что Ди была ближе. Она отправилась вслед за группой, прикрывала их сзади. Почти непроазный л тропический лес все равно был и с х о ж е н тропинками и кое-где срублен, позволяя продвигаться вперед. Вокруг было тихо, влажно и душно. Ди поправила наручи и старалась не уходить далеко в собственные мысли. Откуда-то слева послышались крики, свист, даже пара выстрелов. Сложно было определить точное расстояние, но она кивнула в нужную сторону и вышла вперед. Крики все еще были трудно различимы, но в происходящем точно участвовало не менее д е с я т человек. Появилось сомнение: а что, если это ловушка? В то же время Ди прекрасно понимала, что вокруг е еще три группы ее людей, и просто сделать вид, что никто ничего не слышит, было бы странно. Когда они подобрались поближе и остановились за деревьями, чтобы понаблюдать, Ди обомлела. Там действительно были разведчики из соседнего племени. А еще двое контрабандистов, с которыми она работала, и Найт. Он тоже был не один. а д р е с а его брата она узнала, а с ними еще третий парень. Она смотрела на Найта и не верила своим глазам. Это был он. Только вот разведчиков у чужого племени было куда больше. а д р е с у и второму парню пришлось применять силу д а р а Контрабандисты пытались отстреливаться. Поможем? Один из группы шипнул: уди прямо над духом. Минуту, она подняла руку. Это был Найт, только не он. Другое, совершенно другое проявление дара. У Найта был защитник, дух в доспехах. Он по сути своей был тем, кто может выставить щит, поэтому его родня всегда говорила, что сработать с с силой брата Найту будет легко. Она проследила глазами за третьим парнем. Энергетическая пушка, много зарядов, с задержкой сильнее. У адреса также был меч, который ранит на близком расстоянии без прикосновения, а у Найта это не могло быть чьей-то еще силой. Черные когти, теневая плотная дымка, волчья стаи, ш н ы р я ю щ а я по кустам — это не его сила, не его. Она тряхнула головой, сбрасывая морок, исковывающее непонимание. Вперед! — скомандовала она, и мужчины отряда рассредоточились. Эти люди были сильны. Они почти отбились от вражеского племени. Ее отряд только помог. Черные волки отгоняли людей и ранили их. Меч Атреса не давал никому приблизиться, а третий контролировал остальных на дальней дистанции. Стрелы были бесполезны сейчас. Слишком много помех, слишком сильная теневая завеса, от которой вокруг Ди становилось темнее. Контрабандисты прекратили тратить патроны и перестали стрелять. Атака была отбита. Ди слышала, как людям соседнего племени приказали отступить. Она остановилась, осматривая компанию. Ди, в о отлично, что ты здесь. Один из контрабандистов, Том, заметил ее. Вот она. Мы свою часть сделки выполнили. Ну у вас. И этих тоже. Том повернулся к Найту и указал на нее. Товара нет. Он развел руками. Да и п о х о д в не п л а н о в ы й так что мы пойдем, ага. Ди кивнула в недоумении. Слова застряли у нее в горле. Контрабандисты исчезли так быстро, что она не успела больше ничего сказать. Но тут ее отвлекла переговаривающаяся троица. Ди сбросила с себя оцепенение и, вытащив нож из ножен, на поясе за несколько шагов преодолела расстояние между ней и тем, кто выглядел как Найт. Кто ты такой? Она приставила к его горлу нож так быстро, что он даже не успел отпрянуть. А т от р и ц а второй парень напряглись. Всем стоять на месте. Она кивнула, и отряд окружил гостей. Я смотрю, у вас с сестрой одинаковые методы приветствия. Найт криво улыбнулся. Может, уберешь нож и поговорим нормально? Он поднял руки в примирительном жесте. Сначала ты скажешь, кто такой, прошепела она. Ты не Найт. Ты вообще не можешь быть здесь. Кто ты? Он молчал и сверлил ее взглядом. Он сказал о м а р е значит, что-то знал, и пока он не даст ей хотя бы какой-то повод поверить, Денис двинется с этого места не на шаг. Я не совсем н а й т Негромко проговорил он. Но я не враг. Я искал тебя очень давно. Как ты поняла? Дар. Он другой. Бросила она. А, ну да. Он усмехнулся. Каждый раз забывая. Она не убирала нож, осматривая того, чье тело сейчас занимал некто другой. Взгляд остановился на ключе. Ди сухо глотнула. Это не твое. Она так резко сорвала цепочку с шеи Найта, что тот дернулся вперед. Мое! – рыкнул он. Верни. Давай поговорим, это важно. Разговаривать будем потом. Один из бойцов отрядов встал рядом. Только попробуйте все трое. Она бросила взгляд на Атриса и третьего парня. применить дар или другое оружие никаких разговоров не будет я убью вас на месте найт покосился на брата и кивнул получив раздраженный взгляд в ответ нет сейчас точно не место и не время для долгого разговора если атрис с этим найтом значит скорее всего не все потеряно но дини привыкла полагаться на а в о ь вся троица послушно последовала за ней в сопровождении отряда теперь д и ш л а впереди она не хотела смотреть на этого найта Оболочку, в которой нет души, которую она... Я слышу сигнал, сказал один из бойцов. Далеко, но сигнал и правда звучал. Если соседи решили начать атаку, на неспешную прогулку до дома времени не осталось. Шевелите ногами. Она коротко обернулась на остальных и чуть повысив голос добавила: Времени нет.